Глава 5. Помещение цеха испытательных работ было достаточно просторным, примерно как три спортзала в нашей академии по площади и такие же высокие потолки. На столах и стендах вдоль стен остались различные экспериментальные элементы оборудования, но граф Строганов скользнул по ним взглядом и не счел нужным заострять внимание. А в центре ангара была круглая площадка метров 15 в диаметре, оснащенная подъемниками. Сейчас она возвышалась над полом метра на три, опираясь на дюжину гидравлических домкратов. «Могу туда запрыгнуть», — предложил я отцу, который задрал вверх голову, словно разглядывал нечто, находящееся там. «Не стоит. Можешь пораниться», — ответил он, не сильно удивившись моему предложению. «Хотя о чем я?» Он ведь тоже воин и был паладином. Стихия огня, вот интересно, он овладел до или после. «Есть способ опустить эту хрень?» — спросил Витя, начиная раздражаться от временного бездействия и созерцания пустоты. «Да, молодой человек, но я сначала сниму защитные путы, которые, если даже никого не убьют, то как минимум ранят и наделают много шума. «А если они уничтожат то, что там находится, то все наши усилия не дороже коньяка, вылетого в песок». «Понял», — кивнул Витя и виновато развел руками. «Извиняюсь, ждем». Отец поднял вверх правую руку и медленно пошел вокруг подъемника, нашептывая что-то себе под нос. С пальцев то и дело срывались небольшие разряды и язычки пламени, отчего над площадкой начал проявляться невидимый до этого купол. Он начал мерцать, потом рассыпался и исчез. Я ожидал увидеть на площадке что-то особенное, но снова пустота. «Я чего-то не понимаю?» — спросил я, подойдя к отцу поближе. «Зачем тогда нужен был этот щит?» «Это же просто защита, а то, что нам нужно, находится там. Но прыгать по-прежнему не советую. Я опущу подъемник, и пойдем на ощупь. Он коснулся кнопки на щите, закрепленном на стене, и площадка начала медленно опускаться. До последнего не верилось, что там что-то может быть. Впрочем, Кэт может сделать несколько человек вокруг себя невидимыми, а тут новейшие секретные технологии. Когда площадка остановилась в 20 сантиметрах от пола, я занес ногу, чтобы подняться, но отец снова меня остановил. «Надевай свой доспех и бери мечи. Скоро сюда придут и будут не очень рады нашему визиту. А я пойду гляну. Угрозы оттуда уже нет». Я положил кейс на пол, открыл и активировал кристаллы, краем глаза следя за отцом. Он сделал пару шагов и исчез. Не помогло и сумеречное зрение, как бы я ни старался. «Ну что, Паша, я оказался прав?» Витя был доволен как удав, проглотивший сочную антилопу. «А прикольную у тебя костюмчик. Вживую первый раз вижу. До этого только фотки удавалось найти. Ладно, ближе к делу. Сейчас вызову специалистов, которые смогут в этом разобраться. Надо найти способ сделать эту хрень видимой хотя бы для радаров. Однозначно надо, согласился я. Только как это поможет в поисках князя?» Он наверняка уже находится в максимально далекой точке земного шара. Естественно, дружище. Но и там он, скорее всего, будет перемещаться под защитой этих технологий. Надо в спешном порядке разработать сканер, который будет видеть именно этот прибор. Тогда найти будет несложно, где он находится. «Ребята, может, поможете?» — прокряхтел отец, откуда то из пустоты. «Тяжеловатая хрень!» «Стой здесь!» — сказал Витя. «Я пойду. А ты следи за входом». «Прекрасно. Я стою на стреме, пока там происходит нечто интересное. Для того, чтобы задержать сотрудников, хватило бы и моих бойцов». «Ничего. Я свое наверстаю. Сейчас главная безопасность. Наверняка придут те, с кем придется драться». «Мои бойцы заняли огневые позиции возле главного входа и запасных выходов. Незамеченной не проскочит ни одна крыса». «А где Кат, кстати?» «Ха! Она стала невидимкой. Отличное решение. Так у нее больше шансов застичь злоумышленников расплох». Я снова повернулся к платформе и лицезрел чудо. В воздухе появились концы лопастей винта небольшого вертолета, которые удлинялись. Начал появляться фюзеляж, словно фотография проявляется по мере погружения в проявитель, пока не стал видимым целиком. Отца и Вити там не было. Потом что-то стукнуло по полу в стороне, и из ниоткуда появились те, кого я искал. «Мы извлекли устройство, чертежи которого я нашел в лаборатории», — важно заявил отец, довольно улыбаясь и вытирая руки носовым платком. Ваш сиятельство», — обратился к нему Витя. «Необходимо срочно доставить это устройство и все чертежи в Москву. Мы сможем сделать это незаметно?» Еще было бы неплохо найти, как оно выключается. А зачем выключать? Хмыкнул отец. На невидимом вертолете и доставите туда, куда надо. Зато никто не отследит его перемещение. О чем не будут знать другие, не будут знать и темные. Только тогда придется установить эту штуку обратно. Хотите сказать, что пропажу не заметят? Естественно заметят, но не будут знать, куда вы его утащили. «Тоже верно», — кивнул Виктор. «Сообщу своим, что сам прилечу. Сможете пока забрать чертежи?» «Смогу», — отец достал из-за пазухи, скрученную в трубочку тонкие листы бумаги. «Немного помялись, но точно не испортились». «Прям как знали», — покачал Витя головой, улыбаясь и осторожно забирая ценный рулончик. «Теперь полный комплект». Дверь главного входа распахнулась, чего следовало ожидать. Начало рабочего дня. Несколько человек вошли и замерли, оказавшись на мушке пистолета Андрея. Тот бросил взгляд в сторону меня и отца, ожидая приказа. «Проходите, господа, нам есть о чем поговорить», — сказал граф Строганов. Его величественная осанка и расправленные плечи в сочетании с надменным взглядом не сулили тем, кто за спиной главы концерна делал темные делишки, ничего хорошего. «Прежде чем я начну задавать вопросы, дам шанс объяснить, что здесь происходит». Михаил Федорович неуверенно начал один, но немного осмелел, когда Андрей опустил оружие. Я и сам не совсем понимаю, что здесь происходит и в чем я должен чувствовать себя виноватым. Я все объясню, если позволите, а также поясните, что именно вас возмутило. То есть вы, Филипп Альбертович, получали от меня приказ на разработку и испытание оборудования, которое было установлено на этом вертолете? Михаил Федорович, ваше сиятельство... Насколько я помню, собственными глазами видел подписанный вами указ на доработку двигателя этой модели, увеличить скорость и снизить потребление топлива. Именно этим мы и занимались. Вчера были произведены последние испытания. Экспериментальная модель полностью подготовлена к полету. Я сегодня собирался поставить вас в известность и предложить полетать на нем над Самарой». «Очень душещипательная история, Филипп Альбертович. Я впечатлен», — буркнул отец, продолжая прожигать взглядом своего инженера. «Больше ничего не хочешь добавить к сказанному?» «Никак нет, ваше сиятельство», — пролепетал тот. По выражению его лица можно было подумать, что он и правда не понимает, о чем еще может быть речь. Единственное, что могу добавить, результаты испытаний показали, что превзаедены все самые смелые ожидания от эффективности внесенных изменений. В перспективе это может принести огромную прибыль за счет заказов от Министерства обороны и богатейших аристократов Российской империи. Это весомый прорыв в авиастроении. Эти же технологии можно будет применить и в автомобильных двигателях. «Очень впечатляет. Но что вы скажете об этом?» — спросил отец, и сделал несколько шагов в сторону, где находилась изъятая из вертолета конструкция. «Ваше сиятельство...» — проблеял инженер, когда его начальник внезапно исчез. «Ничего не понимаю...» Один из сопровождавших главного инженера людей потерял сознание и грохнулся на пол. Второй же наоборот, набычился и раздувал ноздри от злости. Похоже, именно он был замешан в этом деле, а главное и правда ничего не знал. Я кивнул Андрею, чтобы тот держал злоумышленника на мушке. Отец вышел из зоны действия устройства и снова стал видимым. «Ну?» — граф испытующе посмотрел на инженера. От его внимания не ускользнуло и то, как вели себя сопровождающие его лучшего работника. «Что на это скажете?» «А то, что вы слишком рано пришли!» — гаркнул работник, поведение которого мне изначально не нравилось. В его руке блеснул нож, а в следующее мгновение Филипп Альбертович схватился руками за перерезанное горло и рухнул на пол. Андрей открыл огонь на поражение, но пули врезались в активированный энергетический щит. Я был крайне удивлен, ведь у нас специальные пули, которые должны были пробить, но его не взяла даже тяжелая из СВД. «Просто отойдите в сторону и не мешайте мне!» — прокричал незнакомец, притворявшийся до этого работником. Его лицо и фигуры изменились до неузнаваемости. Видимо, до этого он использовал морок. «Ты кто такой?» — грозно прорычал отец, не собираясь отступать. На его ладонях начали плясать язычки пламени. Я не собираюсь себя называть, ответил темный, собирая над ладонями маленькие, но быстро растущие чёрные завихрения. Уйдите с дороги, граф. Можешь не называть себя. Я узнал тебя, княжечка Кирилл Ярославович, пробасил отец. Тебе не уйти отсюда живым, если ты не скажешь нам, куда подевался твой отец, Ярослав Федорович Преображенский. «Да я скорее умру, чем скажу, где он!» — неестественным голосом проревел темный, оказавшийся сыном того, кого мы так хотим поймать. «Значит, умри!» Отец соединил запястье, выставив ладони вперед, и в сторону врага устремился поток пламени, какой мы привыкли видеть в фильмах про драконов. Княжич оказался не так уж прост. Огонь, который должен был испепелить его за секунду, встретился с черными смерчами и остановился, а потом начал пятиться назад. К этому моменту я уже принял правильную стойку, влив силы в клинки. Мгновение, и в темного ударил мощный поток света. «Ха-ха! Мальчик с ножечками решил, что сможет со мной справиться», вдруг совершенно спокойно сказал княжич. Как и в случае с графиней Левенвольда, божественный свет столкнулся с невидимой преградой, а его энергия впитывалась в щит. «Да он такой же тупой, как и ты, Михаил Федорович. Папа не видит, что у него под носом происходит, а сыночек не знает, с кем связался. Поэтому вы умрете все. Но сначала, кто бы сомневался, наш всемогущий граф Строганов. «Эй, ты меня слышишь?» — требовательно воззвал я к сущности. «Если ты сейчас мне не поможешь, отправлю доспехи на переплавку, если их не сожжет этот урод». «Не сожжет», — прошелестело у меня в голове. «И прекрати мне угрожать». «А что мне делать, если ты по-другому не понимаешь?» — огрызнулся я. «Давай, выручай уже! Или наш уговор ничего не стоит». «Мое слово — закон», — услышал я тихий голос. «Подойди к нему чуть ближе». Продолжая бить в княжича потоком света, я медленно двинулся вперед. Мой запас энергии подходил к концу. Отец изо всех сил старался сместить пламя в сторону темного, но тот и в самом деле значительно превосходил нас вместе взятых. Кивком я указал Андрею, чтобы тот держался подальше. Когда я почувствовал, что силы иссякают, световой поток стал ярче — Вокруг него начали сверкать молнии, и появилась спираль из серого тумана, которая змеей метнулась в сторону темного. «Это еще что!» — крикнул маг, наблюдая, как туман расползается тонкими струйками по защитной сфере, находя слабые места. Всего пара секунд его защиту словно корова языком слезала. Усилившийся столб света ударил в мага, и его тело объяло белым огнем. Он плавился, как сталь в мартеновской печи, расплываясь по полу. Я только сейчас обратил внимание на того сотрудника, который упал в обморок. Я видел, как он пришел в себя, но хоть убей, не помню, где он был потом. Сейчас он совершенно невозмутимо поливал продолжающие гореть останки из огнетушителя, а когда он иссяк, сбегал за вторым. Отец обессиленно опустился на пол. Он взмок, словно только вышел из парилки». Убедившись, что с ним все в порядке, я пошел к догорающему телу, которое уже не было похоже на человека. Меня больше не интересовал тот, кто его тушил. Инженер понял, что я на него пялюсь и застыл, как вкопанный. «Что-то не так, ваше свидетельство, пролепетал немолодой мужчина резко побледневшими губами. «Здесь очень опасная зона. Игры с огнем могут привести к трагедии. Все может взлететь на воздух». «Спасибо, что предупредил. Так я...» «У тебя не было возможности, я понял». «Ну вот... Вот и рассказывай об этом все, что знаешь». «Я о невидимости ничего не знаю», — отчаянно проблеял инженер, глаза которого уже были на мокром месте, а руки и губы дрожали. Того и гляди, он снова рухнет в обморок. Левая рука неуверенно поднялась и указала на горку пепла. Петр Кузьмич, точнее тот, кто им притворялся, производил какие-то элементы в отдельной лаборатории. Что это за элементы, я понятия не имею. Но ведь чертежи этой хрени мы нашли в проекторскую среди прочих. Их даже не пытались спрятать. И ты об этом ничего не знал? Более резко спросил я. Трясущийся мужичок уже конкретно начинал меня бесить. Еще пара нелепых ответов, я снесу ему голову. «Но, ваше сиятельство, помилуйте. Каждый занимается своей частью разработки. На чужие чертежи и схемы я не обращаю внимания, пока не возникает необходимость собрать этого едино. А в том, что я видел на общем столе, ничего странного я не припомню». «Этот твой Петр Кузьмич занимался своей частью проекта один «А-а!» Инженер уставился пустым взглядом в подпространство, коснувшись пальцами, переставший трясти с губы. Я уже подумал, что он словил инсульт, но тот снова заговорил. «С ним работали два помощника, но со вчерашнего дня я их не видел. На работу они не вышли. Или, что вполне возможно, занимались установкой своего оборудования на вертолет. Так вот же они!» Я проследил за направлением, куда показывал снова начавший трястись палец инженера. Из другого угла ангара, который должна была охранять Кэт, с важным видом шествовали двое в белых халатах. Я уже решил наехать на девушку, что она пропустила сюда чужаков без предупреждения. Но это потом. Внешне они выглядели довольно невинно, обычные механики. Один удивленно всматривался в вертолет, словно его тут не должно быть — Второй уставился на поднявшегося с пола графа Строганова. «А вы очень кстати», — отец развел руками и изобразил, что очень рад их видеть. Причем настолько рад, что готов обнять. «Очень нужна ваша помощь». «Что-то случилось, ваше сиятельство?» — спросил один из них. Потом он увидел валявшийся на полу труп главного инженера с перерезанным горлом и кучку пепла неподалеку. Он резко отшатнулся в сторону, увлекая за собой напарника. Они синхронно выставили вперед ладони и создали один щит на двоих. Несколько магических пуль отрекошетило от прозрачной сферы в разные стороны. Что-то коротнуло на стене справа, выпустив сноп искр. Я подал знак, чтобы перестали стрелять. Витя продолжал держать их на мушке и обошел вражьи морды сбоку. Я покачал головой, чтобы он не стрелял. Тот утвердительно кивнул. «Ну что, господа голубчики, поговорим по-хорошему», показушно-добродушно протянул отец, медленно приближаясь к загнанным в угол, а точнее к прижатым к стене и окруженным бедолагам. «У вас еще есть шанс покаяться и рассказать все как на духу». «Нам нечего тебе рассказывать, граф», внезапно осмелев, выпалил один из них. «Все, что мы знаем, тебя не касается. И вообще, твои дни сочтены, в живых тебя не оставят, как и всех вас». «Не может быть», — отец горестно поджал губы и покачал головой. «Неужели вы меня убьете? Может, у вас за пазухой спрятан змей Горыныч? Или есть еще какой-то туз в рукаве? Мне кажется, что вам ничего хорошего не светит, голубчики. Лучше просто сдавайтесь». «Тебе нужен туз?» — уточнил один, начиная хихикать. «Будет тебе туз». Белые халаты упали с работников вместе с личиной, и теперь под защитным куполом стояли два темных силуэта с горящими глазами. Злобное хихиканье перешло в торжествующий хохот, когда отец изобразил на лице крайнее удивление, смачно сдобренный испугом. Он даже отшатнулся, а потом попятился для достоверности. Один темный продолжал держать щит, а второй начал вырабатывать ладонями жгуты чёрного тумана, которые превращались в клубок змей, с нетерпением ждущих, когда их отпустят терзать врага. «О нет! Пощадите меня, пожалуйста, господа хорошие!» — взмолился отец, протягивая вперед пустые руки. «Если до этого у меня была мысль помочь ему уничтожить этих уродов, то теперь отпало». По его неестественному поведению я понял, что надо просто чуть подождать. Будет интересно. Огонь на его ладонях исчез, но я заметил, как один язычок пламени переместился на тыл ладони, осторожно переместился по предплечью и плечу, стараясь не попадаться врагу на глаза. Потом шустро скользнул по спине и ноге, исчезнув в решетке пола. «Интересный финт, такого я еще не видел». Маги ржали уже оба. Видимо, ума не хватило, чтобы понять, что это всего лишь театрализованное представление.